овая седьмая Молодой господин Ноер, проверьте, пожалуйста, всё ли верно. Заведующий приличным, но не вечерным магазином ремесленных материалов мужчина до последнего момента не мог поверить в то, что ещё через 30 минут после появления этого необычного покупателя в помещение не зашёл его родственник или представленный слуга, могущий проследить за разумной тратой огромных по всяким меркам денег. Инструменты, необходимые для проведения тончайших работ с дорогостоящими материалами, и по отдельности стоили недешево, а полный комплект их себе позволить могли лишь умудренные сединами ремесленники. Но чтобы подросток покупал все инструменты разом, и деньги самые, что ни на есть настоящие, и покупатель, не шпион какой или мошенник, а наследник малого клана Нойер, что славится своими убийцами. А еще он не повел и бровью, когда вместо смотрителя лавки Обслуживать его вышел сам глава семейства, контролирующего значительную часть ремесленных магазинов Китежа. Еще не клан, но уже близко. А Ноэр воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Сейчас хозяин стоял рядом с мальчишкой и внимательно наблюдал, как тот проверяет инструменты, а на плечах заведующего лежали обязанности грузчика. Мол, неуважительно это позволять грязному простолюдину подносить товар такому клиенту, из чьей мастерской вышел этот набор. Нойер, принявший коробку из рук мужчины, тут же ее открыл и окинул взглядом ровно двенадцать тончайших и прочнейших лезвий, каждая из которых стоила не меньше тридцати монет. Заведующий уже давно не завидовал тем, кому продавал товар, но сейчас забытое чувство проснулось вновь. Видеть, как какой-то мальчишка, в этой жизни толком ничего еще не успевший совершить, равнодушно осматривает драгоценные, высококачественные инструменты, Де да ещё следом она так интересуется личностью их создателя было неприятно, мягко говоря. Ведь ради тех же 30 монет заведующему нужно было трудиться несколько месяцев, питаясь лишь зёрнами да водой, а этот щегол даже не попытался договориться о небольшой скидке. Изготовители клан Ваши из Лайнеса, кто именно трудился над этим инструментом, нам, к сожалению, неизвестно. Хозяин чуть склонил голову, будто бы извиняясь. а Нойер опять это проигнорировал, вернув лезвие на место. «Меня все устраивает. Вы, достопочтенный Генрих, случайно и не торгуете металлами?» «К моему великому сожалению, молодой господин Нойер, торговлю таким материалом ведет мой давний конкурент Ведеска, что пришла с Востока. Но если вам будет угодно, я могу предложить отменную древесину и камни, драгоценные и полудрагоценные. Если чего-то не окажется в городе, то мои люди могут это разыскать за разумную цену». В ответ Элен коснулся кольца на пальце, и на прилавок упал лист бумаги, сверху донизу исписанный мелким шрифтом. Смолчелёво разрешение Ноера Генрих, фамилию, что примечательно населили в те, кто принадлежал к кланам. Взял бумагу в руки и заскользил по написанному взглядом, всё сильнее и сильнее удивляясь. Вы решили открыть клановое производство, молодой господин? Всего лишь сформировать личные запасы достопочтенный Генрих. Я предпочитаю один раз приобрести относительно недорогие и долговечные материалы со сбытком, чтобы после не испытывать в них нужды вне зависимости от ситуации на рынке. Что до более ценных позиций, то я предполагаю, лучшего поставщика, чем вы, в ките же я не найду». Истинно так. Сказать обратное, значит потерять ценного покупателя. Но обе стороны понимали, что Генрих был не до конца честен. Никто и никогда не может предложить абсолютно всё лучшего качества и по наиболее выгодной цене, иначе у него просто не было бы конкурентов. Но Элен не считал необходимым заключать десятки контрактов со множеством поставщиков, так что заранее выбрал наиболее крупного. И, естественно, он был в курсе, что помимо инструмента ему могут здесь предложить. В таком случае я буду рад принять в своём доме вашего человека с индивидуальным контрактом. Позволите? Элен забрал из рук мужчины список Вызвал из кольца перо и подчеркнул несколько позиций. Эти материалы мне потребуются в ближайшее время, и за них я готов заплатить прямо сейчас по рыночной цене. Думаю, молодой господин, эту мелочь мы сможем отпустить и с небольшой скидкой. Греджи Генрих никогда не жаловался на свою чуйку, которая сейчас буквально кричала о том, что этого подростка без подписания бумаг отпускать нельзя. Перехват отволочи. Звучит прекрасно, достопочтенный Генрих. Мы можем прямо сейчас оформить контракт. «Сию минуту! Эрзо! Элитный бланк! Сейчас же!» Если с Эленом разговор ввелся мягким, уважительным тоном, то к собственному работнику мужчина обратился совсем иначе. Но его поведение можно легко объяснить. В этой ситуации он плохо понимал, что вообще происходит, и почему этот малец решил вот так просто, буквально по щелчку пальцев, потратить две с половиной тысячи только на инструмент. Материалов из низкоклассных было хоть и много, Но в сумме они тянули всего на три с половиной сотни, и безотлагательно гарантировать их поставки Генрих решил лишь из-за видимых им перспектив. Не прошло и минуты, а мужчина уже заполнял бумагу, с некоторых позиций скидывая и по десятой части от рыночной цены. Наблюдавшего за этим Мэллина все устроила, и они ударили по рукам, получив по копии договора каждый. Практически сразу после этого подросток отказался от предложенных сладостей, В их лавке было не так много, в отличие от элитного алкоголя для не менее элитных клиентов, и покинул лавку, переложив проблему доставки покупок на надёжные плечи нового торгового партнёра. Эрзо. Да, господин. Я сам разберусь с доставкой. Поставь вместо себя подмастерье, а сам подготовь груз к ночи. Опустив руки под прилавок, Генрих достал оттуда запечатанный флакон с валерьянкой, сорвал пробку и залпом его осушил. «Проболтаешься, кастрирую и подвешу на главной площади. Ни единая душа не должна узнать о том, что только что купил этот нойер. Думаю, за это он будет благодарен». «Да, господин, сделаю все в лучшем виде». Заведующий хоть и недоумевал, но саботировать или просто наплевательски относиться к приказу не собирался. Чувствовал, что угрозы работодателя действительно могли сбыться. А Эллен тем временем шел по улице, а он не мог бы снять. и угредовался в редкие выписки, размышляя о прошедшем дне и всём том, что в конечном итоге произошло. Вчера он закрыл долги по традициям, официально объявив себя спутником Алексеи перед её же родителями, а после на большом ужине, на котором присутствовала практически вся верхушка клана, сообщил о своём статусе главе, да, отцу, и так обо всём знавшему. Но традиции требовали, и ничего с этим было не поделать. Тем более, Эллен и сам оказался не против взглянуть на вероятных недругов среди Нойеров, которым хватило ума показать зубы перед вроде как бессильным мальчишкой. «Подумаешь, сам Гайо Бельфи в ученики взял, а то им ведь еще нужно знать». А Дорше и Несс старались не распространяться. Сам же Абсолют был достаточно скрытным человеком, чтобы не устраивать в честь ученика сомнительные праздники – илиным способом объявлять об этом всему китежу, как порой делали прочие высокоранговые анимусы. Кому надо и кому положено, те уже знают, а на остальных можно и не привать. И в чём-то такой подход Элину даже импонировал. Помимо этих двух встреч он успел заложить основу под нормальную физическую форму, рассчитать необходимые техники и запомнить обновлённые рунные цепочки, чтобы более не тратить на это время. Конечно, где-то через месяц все расчёты придётся обновить. Так как тело успеет сильно измениться, но это того в любом случае стоило. Но ну а сегодняшний день, начавшийся весьма плодотворно, Элен решил посвятить своим финансовым делам. Перед ним остро стоял вопрос заработка, и желательно заработка хорошего, так как в связи с собственной слабостью значительную часть времени отнимут тренировки. Добавить сюда ежедневный труд в мастерской, и выйдет, что на саму жизнь времени не останется вовсе. Елена удручал тот факт, что легально продать нечто достойное, не вызвав при этом вопросов, удастся лишь единожды, сославшись на, скажем, наследство, отошедшее от деда именно внуку и никому более. Отстроить такой дар сквозь года, перерождённый хоть с трудом, но сумел бы. Если же объявить, что продаётся что-то из запасов клана, то можно получить не только массу интересных вопросов, но и навредить самим нейрам. а как распродавать ценные артефакты клан, если у него всё хорошо, будет только в исключительных случаях. И это уже не говоря о том, что Дорш об артефактах будет не сном ни духом, и у него тоже найдутся вопросы, которые он непременно задаст выкинувшему Фортиль сыну. Наиболее удобным вариантом оставался теневой рынок, но тут давала о себе знать первая весомая проблема. Таких контактов Элин не имел. Откуда, если он не то, что закон в детстве не нарушал, даже не дрался. Да, просто прогулявшись по ночному китижу, можно было выйти и на распространителей наркотиков, и на сутенёров, даже купить какие-то запрещённые мелочи вроде контрабандных артефактов кланов. Но чёрный рынок таким образом не атаскать. Даже его бюджетный вариант, о котором ходили слухи, таким образом выходы на нужных людей нужно было или искать самостоятельно, что не только долго, но и чревато проблемами. Или с привлечением клана? Сколь-нибудь долго скрывать от отца такие финансовые махинации не удастся, даже не из-за моральной стороны вопроса, а потому что абсолютно все, начиная от дома и заканчивая складом, Эллен арендовал именно на территории своего клана. Почему не где-нибудь в другом месте? Да потому что при всех своих размерах Китиш подобен одной большой деревне, и ситуация, когда наследник малого клана просто берет и открывает свое дело вне кланового района, вызвало бы невероятный переполох. Точка сбыта на торговых улицах – это одно, склад в принципе тоже, но вот мастерские клановых ремесленников всегда на территории этого клана и находились. Любые же поползновения в сторону нарушения такого порядка вещей – предательство чистой воды. А семью и клан Эллен ценил, хоть и считал, что от некоторых его представителей можно с чистой совестью избавиться. Таким незамысловатым образом все возвращалось к его или на тайне. Никакой талант, никакой божественный дар не может научить человека делать даже средней паршивости артефакты, если перед этим он не перевел ради практики несколько тонн материалов, не стер пальцы до кровавых мозолей и не надорвал духовное тело. Что бы ни говорили анимусы, видящие свое существование лишь в битве, но заниматься ремеслом и исцелением намного труднее – Ведь результат твоих трудов далеко не всегда тут же проявляется перед носом. Можно неделями, месяцами чертить одну рунную цепочку, создавать для неё носитель и получить в итоге лужу расплавленного металла из-за того, что на одном инструменте среди десятка образовалась трещина, через которую в чувствительный материал попадала необнаруженное вовремя крупица анимы. Профессионал, через руки которого прошли тысячи разнообразных зачарованных предметов, причину не заметит. но опознает по второстепенным признакам. А вот новичку, особенно если ему некому дать совет, придется продолжать свой танец вокруг одних и тех же граблей до момента наступления озарения. А Эллин, как бы сейчас ни казалось, был тем самым необученным новичком. У Нойер не было своих мастеров рун, другие кланы никогда не приняли бы чужого ученика, а свободные специалисты чаще всего обладали отвратительнейшей квалификацией приемлемый для изготовления ламп, печек и холодильных ящиков, но не настоящих артефактов. Могла ли в жизни Елена пойти по другому руслу, появись у него наставник ещё тогда, в той реальности? Могла. Но непростой жизненный путь в итоге подарил ему другой, более надёжный и ценный шанс, превратив учителя его самого. Ведь никто не способен исправить ошибки прошлого лучше, чем тот, кто их когда-то и совершил. «Что я приобрету, открывшись семье? Что потеряю?» Застарелая паранойя, не дававшая о себе знать в последние десятых лет, сейчас истерично вопила и требовала забыть об этой идее, как о страшном сне, и больше никогда ее не вспоминать. А доверие к семье, доверие к родителям твердило, что если не сказать «сейчас», то дальше придется жить среди людей, которые ничего о тебе не знают, которые считают, что ты совсем другой человек. И разница между тем Элином, которого они помнят, и тем, которым он является сейчас, будет становиться всё больше и больше, пока не наберёт критическую массу и не разрушит всё. В голову прибывали всё новые и новые мысли, а Элин продолжал идти, идти и думать о том, что для него значат такие слова, как человечность и любовь. Что нам о нём известно, господа и дамы? Не так уж и много. Блондинка с собранными в хвост прямыми волосами достала из стопки бумаг аккуратную папку и, распахнув ее на первой странице, начала читать. «Объект Эллен Нойер, 14, почти 15 лет. Единственный сын Дорша Нойера, главы малого клана Нойер, и, соответственно, наследник. На людях перестал показываться с 10 лет. Тогда же, по слухам, пристрастился к библиотеке, начал практиковаться в рунном деле». Вероятность вероятно невысокий, иначе Нойр уже заявили бы об обратном. Да инцидент о нём ничего не выделялся, и внимание на него мы не обращали. Также проверяющий в академии, принявший решение о том, что у объекта нет таланта, был недавно снят с должности по запросу учителя объекта, абсолютно протектора Гайо Бельфи. С какой вероятностью отношение учителя и ученика до этого момента скрывались? С высокой, господин Свидетели из Теневого Квеста гарантируют, что круг поддерживал именно объект, и несмотря на то, что смерть демонического зверя наступила от общего истощения и повреждения мозга, а не от техники. Для слабого анимуса даже подобный результат нечто за гранью возможного. Без предварительной подготовки его не смог бы сдержать и серебряный, не говоря уже о том, что подобный способ использования подчиняющего круга свидетельствует или о необычайной гибкости ума и готовности идти на риск. или о большом практическом опыте. И этот объект готовится поступать в нашу академию. Решенный всякой растительности на голове мужчина задумался на несколько секунд, после чего обратился к сидящему напротив него моложавому старику. Что у нас с Бельфи? Нейтралитет, господин. Он, в принципе, предпочитает не лезть в... Взгляд, которым лысый наградил подчиненного, принадлежал, казалось, самому дьяволу. Я спрашивал тебя о его предпочтениях, «Нет, господин. Прошу простить, господин. Чудно. Итак, есть ли здесь кто-то, считающий, что мальчишку нужно устранить?» Прошла секунда, за ней другая, но в кабинете не поднялось ни одной руки и не прозвучало ни единого слова. «Что ж, в таком случае вопрос закрыт. Керта, за сведения и оперативность моя благодарность и соответствующая выплата. Хм». Мужчина прокашлялся и тяжело вздохнул. «На всякий случай приставь к нему наблюдателя». или одному из своих в постель забрось. В перспективе получим информатора и в этом клане. Блондинка Кивонова, а в её глазах отразилось предвкушение. За подобную информацию, которую удалось подтвердить даже косвенно, полагались огромные выплаты, а уж перспектива провести крысу в самое сердце кажущегося неприступным клана, а таких деньгах она могла только мечтать.